Я подхожу к вам сзади и нежно дую в шею. — Хватит, — сказал Паскоглу. Ему явно было не по себе. И вскоре вы бледнеете, дрожите и плачете, Фьямелла. Фьямелла, тысячи подсвечников. Я люблю тебя. Я умираю от любви. И тогда я прихожу к вам поздним вечером. И все мои одежды состоят из нескольких цветков, а вы рыдаете, Фьямелла. Потом я... — Думаю, все ясно, — вкратчиво сказал Магнус Рудольф. Когда мистер Паскоглу отдышится... Он, безусловно, извинится перед вами за нанесенное оскорбление. Со своей стороны хочу заверить, что не в силах придумать более приятной смерти. Я почти готов». Она озорно дернула его за бородку. «Будь вы несколько моложе...» Магнус Рудольф печально вздохнул. «Боюсь, вы правы. На мгновение я решил...» «Можете идти, мисс Фьямелла, тысячи посвечников. Ваш муж умер. Возвращайтесь на край мира. Более никто не посмеет нанести вам оскорбление». Фьямелла с удовлетворением улыбнулась, крадущимися шагами подошла к двери, обернулась и сказала. — Вы хотите знать, кто убил беднягу Лестера? — Конечно, — поспешно ответил Паскоглу. — Вам известны священнослужители Скамбиза, Фодором Плиего и Фодор Банзосу? Фьямела кивнула. — Они ненавидели Лестера. Они повторяли ему, отдай нам одного из твоих рабов. Прошло слишком много времени, мы должны отослать душу нашему богу. Лестер отвечал им «нет». Тогда они сердились и говорили между собой о Лестере. Поскоглу задумчиво кивнул. — Понятно. Я обязательно разберусь с этой парочкой. Спасибо за сведения. Фьямэла вышла. Паскоглу подошел к настенному микрофону. — Пришлите мне Фодора имплиегу и Фодора Бонзосу. После некоторого молчания послышалось «Мистер Паскоглу, они заняты. Какая-то ритуальная церемония. Говорят, что придут через несколько минут». Хм, «Тогда попросите зайти в Ямастриса Диаспоруса». «Хорошо, сэр». «Для справки», — сказал Магнус Рудольф. Ямастрис Диаспорус прибыл с планеты, где в почете гладиаторское искусство. Там гладиатор-победитель становится кумиром особенно если он любитель и происходит из знатного рода, а борется ради славы и престижа. Паскоглу повернулся к нему. Если диаспорус — гладиатор-любитель, наверное, он вспыльчив и не считается жертвой. Я изложил вам факты, подчеркнутые во время утренних исследований. Выводы за вами. Паскоглу заворчал. На пороге возник в ямэстрис диаспорус высокий человек с орлиным профилем, которого Магнус Рудольф накануне заметил в холле. Он внимательно оглядел библиотеку. «Проходите, пожалуйста», — пригласил его поскоглу, «Я веду следствие по поводу смерти Лестера Бонфиса. Возможно, вы сумеете нам помочь». Узкое лицо Диаспоруса от удивления вытянулось еще больше. «Разве убийца не явился сам?» «К сожалению, нет». Диаспорус коротко дернул головой, словно ему все вдруг стало ясно. Очевидно, Бонфис был противником самого низкого ранга, и убийца стыдится, а не гордится своим подвигом. Поскоглу потер затылок. — Позвольте сделать мне одно маленькое предположение, мистер Диаспорус. — Положим, Бонфиса убили вы. Какие причины? Диаспорус резким жестом прервал Поскоглу. Ха! Я не стал бы чернить свой список триумфов столь жалкой победой. — Все же предположим, что у вас была причина убить его. «Какая может быть причина? Он не принадлежал к знатной семье, не бросал мне вызова, а по виду даже не достоин подметать песок на арене». «А если он вас оскорбил?» — жалобно простонал Паскогло. Магнус Рудольф вмешался в разговор. «Просто из удовольствия продолжить беседу, предположим, что мистер Бонфис обрызгал белой краской фасад вашего дома». В два прыжка Диаспорус оказался перед Магнусом Рудольфом, и окинул его жестоким взглядом. Что? Что он сделал? — А, понимаю. Я бы отравил этого дикаря. Но, по всей видимости, Бонфис не совершил такой ошибки. Как я понял, его смерть была обставлена с приличием, он погиб от престижного оружия. Паскоглу посмотрел в потолок и протянул руку посетителю. — Спасибо, мистер Диаспорус, спасибо за помощь. Диаспорус вышел, а Поскоглу сказал в микрофон — — Пожалуйста, пришлите в библиотеку мистера Торна-199. Они молча ждали, пока появится Торн-199, тонюсенький человек с громадной круглой головой, который принадлежал к сильно мутировавшей расе. У него была и желтовосковая кожа, и ярко-сине-оранжевое одеяние с красным, как и мокасины, воротником. Паскоглу оправился от первого потрясения. — Спасибо, что пришли, мистер Торн. Я пытаюсь установить — Позвольте мне одно замечание, — задумчиво произнес Магнус Рудольф. — Какое? — сухо осведомился Паскоглу. — Боюсь, что мистер Торн одет не в тот наряд, который он, несомненно, выбрал бы по столь важному случаю. Вот если бы он пожелал нарядиться в черное и белое и не забыл бы черную шляпу... Торн 199 ожег Магнуса Рудольфа ненавидящим взглядом. Паскоглу не знал, как быть. Он переводил взгляд с Магнуса Рудольфа на Торна 199 и обратно. «Этот костюм подойдет», — хрипло сказал Торн 199. «В конце концов, мы не будем говорить о вещах, имеющих серьезные последствия». «Увы, нет. Мы стараемся установить обстоятельства смерти Лестера Бонфиса, о которой мне ничего не известно. Тогда вам нет смысла протестовать против черного и белого». Торн-199 повернулся и покинул библиотеку. «Причем тут черное и белое?» — не выдержал Паскоглу. Магнус Рудольф вставил пленку в проектор. «Сегодня утром я ознакомился с обычаями полуострова Кулар на Дуаске. У них удивительная символика одежды. К примеру, оранжевые и синие цвета, в которых появился Торн, свидетельствуют о фривольном настроении и сознательном презрении, Потому что мы, земляне, называем фактами, напротив черные и белые, цвета ответственности и мудрости. Когда они дополнены черной шляпой, коларцы обязаны говорить только правду. Паскоглу сдержанно кивнул. — Хорошо, а пока я допрошу двух священников с Камбизы. Он с извиняющимся видом глянул в сторону Магнуса Рудольфа. — Как я понял, они совершают человеческие жертвоприношения на Камбизе, это так? «Совершенно верно», — подтвердил Магнус Рудольф. «Как раз в этот момент появились священники с камбизы. два рыжих неприветливых молодца с красными рожами, мясистыми губами и бегающими глазками, наполовину погребенными в жировых складках щек». Паскоглу начал в официальном тоне. «Я расследую дело о смерти Лестера Бонфиса. Вы совершили вместе с ним путешествие на Молер Принцепс, «Быть может, вы заметили что-нибудь, что могло бы пролить свет на обстоятельства его смерти?» Священнослужители дружно скривили рты, моргнули и отрицательно качнули головами. «Такие люди, как Бонфис, нас не интересуют». «Вы не поддерживали с ним никаких взаимоотношений?» Священнослужители молча глядели на Паскоглу своими колючими, как шипы, глазками. Паскоглу не желал признать себя побежденным. «Я слыхал, вы собирались принести в жертву одного из дикарей Буанфиса, это правда?» «Вы не знаете наших обычаев», — жалобно и в то же время мрачно ответил Фодор Эмплиего. «Великий бог Камп существует в каждом из нас. Все мы части целого, а целое состоит из частей».